Глава 37. Подозрение о револе. Вскоре после того, как шпионы покинули каменную балку, участники ночного собрания стали разъезжаться. Молча по одиночке, а иногда подвое или потрое, они выходили из дома, садились на коней и, выехав за ворота усадьбы, разъезжались в разные стороны. Несколько человек задержались дольше, чем остальные, но и они тоже покинули каменную балку задолго до рассвета. После отъезда последнего гостя два новых спечённых конюха Голдспера, которым уже нечего было делать, тоже покинули усадьбу. В старом доме остались три человека: хозяин, слуга-индеец и Грегори Гард, который недолго думая завалился спать на той самой буковой скамье возле очага, где он любовал себе местечко с самого начала. Голдспер всё ещё сидел в той зале, где происходило собрание, это была его библиотека. Он сидел у письменного стола с перумом в руке, и, по-видимому, был занят составлением весьма важного документа. Из всех обитателей дома один Ариоли ничем не был занят, но хотя у него не было никакого дела, он не спал. Он стоял в дверях под аркой в своей обычной позе, неподвижный и молчаливый, как статуя. Проводив взглядом двух лесорубов, Уэлфорда и Дэнси, которые последними вышли из ворот каменной балки, он продолжал стоять неподвижно. И трудно было сказать, какие мысли проносились в голове юного индейца. Быть может, он вспоминал прошлое, родные леса, где он вырос, детские годы и своих темнокожих товарищей, с которыми он когда-то играл. А может быть, он вспоминал своих близких, мать или сестру. Но каковы бы ни были его воспоминания, он сохранял всё то же невозмутимое спокойствие и стоя неподвижно у дверях, молча глядел в темноту. Только когда над лесистыми вершинами холмов забрезжило нежное сияние рассвета, он вдруг словно проснулся, и глаза его засветились живой мыслью. Он устремил внимательный взор на утоптанную площадку перед парадным крыльцом, на которой отпечатались следы подков. Некоторое время он изучал эти следы, словно повинуясь старой привычке, усвоенной им с раннего детства. Не обнаружив в них, по-видимому, ничего замечательного, он окинул взглядом участок подальше от крыльца, И тут что-то явно поразило его. Он бесшумно сбежал с крыльца и быстро пошёл по усыпанной песком дорожке к левому крылу дома. Дойдя до угла, он нагнулся, словно рассматривая что-то под ногами. Постояв так несколько секунд, он всё так же, нагнувшись, медленно двинулся дальше. Я обогнув дом, подошёл к нему с задней стороны. Поравнявшись с небольшой дверью, ведущей в восточное крыло дома, он остановился. На лице его было написано явное изумление. Дверь была распахнута настежь. С тех пор, как Риоли поселился с Голдспером в каменной балке, он хорошо помнил: эта дверь была всегда заперта. А так как кроме него и его хозяина никто не имел права отпирать её, он не мог не удивиться, увидев её открытой. Быть может, он не обратил бы на это внимания, если бы не другое, весьма подозрительное обстоятельство, которое, как ему показалось, было связано с этой открытой дверью. Он обнаружил следы двух людей, ясно отпечатавшиеся на сырой земле. Они шли вдоль стены дома. А на углу к ним присоединился третий след. Потом эти три следа шли вместе, пока не затерялись меж лошадиных следов на площадке перед домом. Это были те самые следы, которые привлекли внимание индейца, когда он стоял на крыльце. Он решил пойти по этим следам, и они привели его к этой двери. Распутывать следы человека или зверя? Это почти инстинкт у индейца, и, повинуясь этому глубоко заложенному в нем инстинкту, Ариоли поспешил тщательно изучить эти следы. При этом у него были свои соображения. Как не чужды были его пониманию высокие политические замыслы, коим посвящал себя его хозяин, верный слуга знал, что тут надо соблюдать тайны и не слишком доверять людям, с которыми приходится сталкиваться. Эти смутные опасения и заставили его обратить внимание на следы. Он помнил, что встречал всех приезжающих у дверей и провожал их в комнату. А когда они уезжали, он провожал их до крыльца. Он помнил, что все они направлялись к воротам. Кто же из них мог обойти весь дом так, что он не заметил этого? Три пары совершенно явственных следов вели от задней стены дома к парадному крыльцу. Один след от подбитых большими гвоздями крестьянских башмаков. Это могли быть следы одного из конюхов. Он два других следа, принадлежали джентльменам. Индеец пришёл к этому заключению просто чутьём. Но когда он ощутился перед распахнутой дверью, подозрения его насчёт этих следов усилились. Он не стал больше продолжать исследование и проскользнул в дверь, быстро прошёл узким коридорчиком в ту самую комнату, откуда Скерти с Корнетом тайком наблюдали за ночным собранием. Зоркие глаза индейца даже в полутьме сразу обнаружили Здесь кто здесь кто-то был и совсем недавно. Если открытая дверь и следы, ведущие от неё, разбудили у подозрение, то сейчас эти подозрения перешли в уверенность. По всему полу, покрытому толстым слоем пыли, скопившейся за многие годы, шли следы, по которым Риоли мог безошибочно сказать, что люди, побывавшие здесь, ушли всего полтора-2 часа назад. Оборванная паутина и протёртый кружок стекла на забитой двери также не ускользнули от его внимания. Прильнув глазом к этому кружку, он увидел большую комнату, в которую недавно провожал гостей, съехавшихся к его хозяину. Сейчас хозяин сидел один у письменного стола и не подозревал, что за ним наблюдают. Индеец уже собирался постучать в стекло и сообщить о своём открытии, но сообразив, что хозяин не сможет разобрать его знаков, он поспешно выскользнул из комнаты и пошёл обратно, чтобы проникнуть в дом с парадного крыльца. Уже почти рассвело, и Ариоль, возвращаясь той же дорогой, внимательно вглядывался в следы, стараясь разгадать скрывавшуюся за ними тайну. Солнце ещё не взошло, но заря уже окрасила багрянцем вершины холмов и верхушки высоких деревьев, окружавших каменную балку. Весело засуетились в листве проснувшиеся грачи, и их звонкий крик огласил усадьбу. То ли от крика грачей, то ли от шумной возне крыс, гонявшихся друг за другом по пустым полкам и запрогнившей обшивкой кухонных стен, а может быть и по какой-нибудь другой, более сложной причине, но сон Грегори Гарта был внезапно нарушен. Зычный храб, разносившийся по всему дому, вдруг оборвался, и Грегори, подскочив на своем ложе, сразу проснулся. От его порывистого движения буква из камня пошатнулась, и он тяжело грохнулся на каменный пол. Это произошло так неожиданно, что Грегори со сна в первую минуту не мог понять, что с ним такое случилось. А когда он пришел в себя, у него пропала всякая охота возвращаться на свое предательское ложе. Толкнув дверь, он вышел на воздух, чтобы поглядеть на небо и определить по солнцу, который час. Еще вчера утром у Грегори были собственные часы, не будем вдаваться в подробности, откуда он их достал, но сейчас эти часы тикали в лавке Эксбриджского ростовщика. А закладная квитанция, которую бывший грабитель носил в кармане, не обладала способностью показывать время. Взглянув на небо, Грегорий очень удивился, что солнце ещё не взошло, и что, следовательно, он спал всего каких-нибудь полчаса. Он уже начал подумывать, не вернуться ли ему обратно в свою скромью, как вдруг заметил фигуру, медленно заворачивающую за угол дома. Это была Риоли. Грегорий знал, что в Риоли был так называемый дворянский дом. и что у него хранились ключи от вильного погреба. И у Гарта тотчас же мелькнула мысль прибегнуть к индейцу и раздобыть через его посредство малую толику Эля, чтобы освежиться после тяжелого сна. Гарт направился к нему, чтобы поговорить об этом, но, сделав несколько шагов, заметил, что Ореоли занят каким-то непонятным делом. Низко наклонившись, индейец медленно двигался вдоль стены и внимательно разглядывал землю. Не доумевая, что может означать такое поведение, Грегори остановился за углом и стал с любопытством наблюдать. Каково же было удивление грабителя, когда он увидел, как краснокожий, осторожно подкравшись к какой-то небольшой двери, открытой Настей, незаметно юркнул в неё с таким проворством и ловкостью, каким мог бы позавидовать самый опытный грабила. Так-так, пробормотал Грегори, многозначительно покачав своей косматой головой. Уж нет ли у мастера Генри предателя в его собственном доме? Что ему там понадобилось этому чучелу? Ведь ни закуски и ни вина. За этим ему нечего лазить. Все ключи у него хранятся. Пей, ешь в волю, когда захочется. Нет, это пахнет чем-то посерьезнее. Но что же это, черт возьми, может быть? Запустив Петерню в свою спутанную гриву и наморщив лоб, Грегорит тщетно пытался проникнуть в эту тайну. Уж не шпионит ли он, вздумал, проклятый индеец? Времена сейчас плохие, а мастер Генри занят опасным делом. Да только вряд ли. Немой краснокожий парнишка поехал за ним за три девять земель совсем из другой части света, и так ему был предан, и чтобы он теперь стал предателем. Да и потом, что может знать индейц о здешней политике? Нет, какой он шпион? Не может этого быть. Нет. Разве что-нибудь стянуть задумал? Вот это вернее. Но что бы там ни было, мы это сейчас узнаем. И Гард решительно направился вслед за индейцем, в той самой двери, за которой исчез Ариолия. Но не прошел на двух шагов, как Ариолий снова появился, и Гард увидел, что он опять согнувшись, медленно двинулся обратно, все так же внимательно взглядываясь в землю. Гард также с удивлением уставился на землю. Хотя он и не мог равняться с индейцем в чтении знаков, будь то на земле или на небе, у него все же был некоторый опыт по части следов. В течение многих лет его своеобразное ремесло частенько заставляло его прибегать к выслеживанию, и этот опыт грабителя подсказал ему, чем занимается Ореоли. Он видел следы, по которым шел индеец. Они кончались невдалеке от парадного крыльца. И вдруг что-то словно осенило Грегори Гарта. Он понял, что индеец напал на след каких-то чужих людей. Он вдруг припомнил странное поведение своего помощника Уэлфорда, его подозрительной отлучки и внезапное появление в конюшне, когда он прибежал выводить двух лошадей и ни за что не хотел, чтобы Гард ему помогал. Гард подумал тогда, что Уэлфорд хочет один получить на чай от отъезжающих. Но теперь, при виде этих следов, по которым шел Ориоли, у него невольно возникло подозрение, что он не мог. Что за этим кроется что-то нечистое, что в эту ночь в стенах каменной балки совершилось предательство. Тревожный гард бросился к индейцу, пытаясь объясниться с ним знаками и рассказать о своих подозрениях. Но это оказалось невозможным, так как его нелепые жесты и отчаянные гримасы отнюдь не передавали того, что он хотел сказать. Индеец посмотрел на него с недоумением, покачал головой, быстро повернулся и, проскользнув мимо него, сбежал на крыльцо и поспешил в библиотеку, чтобы рассказать обо всём своему хозяину.